Глава 30. В офисе жужжал принтер. Листы с чертежами, планами и разрезами падали прямо на пол. Стоял жуткий холод. Борис потрогал оставленное на столе масло, твердое, будто из холодильника. «Где он? Кто? Тот, кто включил принтер!» Яков с подозрением посмотрел на Бориса. Если думаешь, что я псих, спроси у Макарова про неукояющего генерала, сказал Винденман, принимаясь собирать с пола документы. Не буду я ничего спрашивать. В течение следующего часа Борис изучал распечатки, поедая бутерброды с маслом и сыром и оставляя на бумаге кофейные кляксы. Яков тоже подобрал несколько листов, сложил их в аккуратную ступку на тумбочке. Затем взял лист с топологической схемой, и через полчаса Борис обнаружил его спящим, накрытым этой схемой. Он спал, сидя прямо в куртке, сунув руки в карманы и закинув длинные ноги в тяжелых ботинках на табурет. Проснувшись минут через сорок, он вскочил и зашагал по комнате, рыча от холода. «Брррр! Вот, посмотри планы офиса Сизиджи!» сказал ему Борис, показывая огромный план с пятнами кофе. «Это подвал. Круг в центре, видишь?» «Что это? Понятия не имею». Я позвонил знакомому риэлтору, и он сказал, так обозначают помещения, которые не принадлежат владельцам зданий. А сизиджи владеют не только зданием, но и землей под ним. «Теперь здесь». Борис достал другой план без цифр. Это техническое подполье. Странный круг был несколько раз обведен ручкой. Тот же круг. Если масштаб верный, то по площади примерно 700 метров. А что под ним? Угадай. Неужели фонтан? Он самый. Интересно, что Кудинов не сразу нарыл эти доки. В БТИ нет данных. А эти хранятся в архиве конторы под названием РТИ. Я про такую и не слышал. Риэлтор говорит, к ней обращаются застройщики, когда хотят что-то смухлевать по площади. «Так что там, по-твоему?» «Оно окружено другими помещениями, но мы не знаем его глубину». «Это еще не все», — сказал Виндман, доставая новую кипу. «Я посмотрел планы подземных коммуникаций, геодезическую сеть и данные по изысканиям. Под зданием Сизиджи почва в шурфах, песок почти на 25 метров в глубину» хотя вокруг в основном твёрдая супесь и суглинок. «Это котлован», — сказал Яков. «Только почему такой глубокий?» «Возможно, не только котлован». Яков присел и взял лист с инженерно-техническим планом. Столько коммуникаций. Вокруг дренаж, несколько водостоков, линии связи, тепловые коллекторы, газопровод, не говоря уже о куче всяких подвалов. Просто так, не уткнувшись в городскую коммуникацию, не пророешь туннель. «Смотри-ка», – оживился Яков, – «здесь же метро рядом». Борис не глядел на него. «Да не рядом». «У метров 100 разве это не рядом?» «Яша, метро на глубине 43 три метра. Ты хочешь сказать, там туннель, шестнадцатиэтажный дом?» «Это без учета угла наклона. Геометрию в школе учил?» «Да». Яков швырнул лист на стол и направился к чайнику. «Я думаю проверить соседнее здание». Получив от Кудинова новые документы, Борис углубился в их изучение под пристальным взглядом Якова, нахохлившегося в своем кресле от холода. Проведя еще какое-то время в усердной работе, Виндман откинулся в кресле, озаренным, светлым взглядом посмотрел в потолок с разводами и произнес. «Нихрена!» «Чего?» – нахмурился Яков, избавляясь от накатившей дремы. «Ты тут целый час копался, и ни хрена?» «Похоже, мы в тупике. Так не бывает. Я ничего не вижу в этих бумажках». Виндман швырнул кипу документов перед собой. Они разлетелись по крохотной комнате, накрыв все, словно искусственный снег. «И что теперь делать?» – спросил Яков. «Ехать в Лондон. Больше не вижу путей. Попробуй еще раз». «Чего? Может, ты упустил что-то?» «Я всегда проверяю так, чтобы не проверять дважды», – разозлился Борис. «Хочешь, сам смотри». Яков наклонился, поднял с пола ближайший к себе лист и стал изучать. «Поэтажный план, подвал», – читал он монотонно вслух. «Сведения о произведенном переустройстве, акт, номер...» «Чего? Дай-ка!» Борис выхватил у него бумажку, пробежал глазами. «Чего?» потом многозначительно посмотрел на Якова. «Неплохо. Гений. Чего там?» Борис не ответил, стал звонить Кудинову, и уже через минуту МФУ снова зажужжал. Виндман с жадностью выхватывал из него распечатки и внимательно вчитывался. Взгляд его снова горел, а речь стала походить на бред сумасшедшего. «Так-так, о-о-о, Веста! Опилки, строительный мусор...» ядро жесткости, на кой черт такие бабки, 80 квадратов, кабинет, санузел, прачечная, кабинет, лестница и... А это что? Затем Борис полез в интернет, и Яков начал потихоньку улавливать смысл в словах напарника. «Регистрация, херакинтиды, оптовая и розничная торговля, поставщик, отзывы, 2001 год». «Инсектициды, средства от грызунов и насекомых». «Есть!» – закричал Борис. Яков смотрел на него, ничего не понимая. «Поехали, капитан!» В ту же секунду Борис выскочил из кабинета, и в комнате остался только его голос. «Яшка, за мной!» Вход в подвал располагался во дворе дома и представлял собой неприметную черную металлическую дверь со звонком без таблички. Борис счел это хорошим знаком. Пока они ехали, он попросил Кудинова собрать информацию обо всех лицах, связанных с Вестой. Таким лицом оказался лишь один человек, учредитель и генеральный директор по фамилии Ткаченко. На Ткаченко были зарегистрированы автомобили Ауди и микроавтобус Volkswagen. Увидев припаркованный во дворе Ауди красного цвета, Борис решил разыграть спецоперацию, как он это называл. После того, как им ожидаемо никто не открыл дверь, Борис, имея на руках план помещения, отправил Якова стучать в подвальные окна в приямках со стороны лицевого фасада, а сам остался караулить у главного входа. Когда, наконец, черная дверь приоткрылась, и оттуда вышел грузный мужчина, чуть ли не на цыпочках устремившийся к Ауди, Борис возник у него на пути. Мужчина заметно напрягся, особенно когда услышал слова Управления Федеральной службы безопасности по Москве, но держался он в целом вполне соразмерно предполагаемому правонарушению с поправкой на явный опыт общения с правоохранительными органами. Борис объявил Ткаченко, что в виду расследования террористического акта при захвате бизнес-центра все подвальные помещения соседних зданий подлежат осмотру. Это привело Ткаченко в уныние, но он не стал обострять и пустил Бориса и Якова осмотреть свой подвал. Спустившись по лестнице, они обнаружили два полутемных помещения, что-то вроде небольшого кабинета с маленькой подсобкой и санузлом, и более просторное, на первый взгляд, тоже вроде бы кабинет, вытянутый поперек этажа. Помещение это было обустроено довольно странным образом, то есть заставлено офисной мебелью только на треть. Там размещалось два ряда симметричных колонн в торце, «Пара окон с приямками, взрешеченные и закрытые жалюзи. Прямо перед ними невысокая квадратная площадка, напоминавшая мини-подиум». Борис подошел к окнам, встал на подиум и раздвинул жалюзи. «Здание Сизиджи, как на ладони», – констатировал он. «У нас по выходным все закрыто», – сообщил Ткаченко, – «а в будни тут только секретарь». «Вы продаете яды?» – спросил Борис. «Средства против вредителей», – поправил Ткаченко. «Где храните?» Ткаченко чуть приободрился. «Арендуем склад в Красногорске. Здесь водоем и распределяем по магазинам. Хранение не дольше трех часов, как полагается». Виндман попрыгал на подиуме, вызвав неискреннюю улыбку у Ткаченко и прямо спросил, что это такое. «Да это осталось от лестницы. Ее демонтировали еще раньше, чем пристройку». Тут была пристройка? Да, прямо туда, куда выходит это окно. Целое отдельное стоящее здание, по сути, было два этажа. Еще в 90-х хозяин продал землю, и собственник возвел пристройку. Знаете, как в 90-х это делалось? Ну вот, она простояла 20 лет, пока Собянин не взялся за самострой. Раньше это помещение и пристройка принадлежали одному владельцу. Потом он продал все по частям. «Я купил этот подвал, а моему соседу повезло меньше. Хотя это, как сказать, у него еще полно недвижимости в Москве». «Вы его знали?» «Да не особо. Он же сдавал в аренду». «Кому?» «Тут был оздоровительный клуб, бассейн, сауна». «Понятно», — усмехнулся Борис. «А подвал у них был?» Ткаченко пожал плечами. «Не знаю. Вы же были соседями почти 20 лет». «Неужели не захаживали в гости попариться в сауне?» Ткаченко помотал головой. «Да не особо мы общались, у нас даже входные группы с разных сторон». «Можно взглянуть на договор аренды?» «У нас собственность, я же сказал. Договор аренды вашего склада в Красногорске». У мужчины заблестел лоб. «Где?» Борис двинулся ему навстречу. «Давайте так. Если в ходе обыска здесь найдется скрытый подвал...» «Знаете, чем это обернется?» Ткаченко вздохнул. «Самострой!» «Да не, это фигня!» «Содействие терроризму!» сказал Яков, выходя из-за спины Ткаченко. «Учитывая резонанс и прямое указание наказывать всех причастных максимально строго, до 20 лет!» «Но я вообще ни при чем!» побелел от страха Ткаченко. «Что вы хотите?» «Показывайте!» устало сказал Борис. Ткаченко подошел к столу, дернул под ним какой-то рычаг, затем достал ломик, с его помощью приподнял подиум, оказавшийся тяжелым люком. «Подвал под подвалом», – сказал Виндман, спускаясь по крутой лестнице. «Интересно». Там он обнаружил длинное большое пространство, заставленное металлическими стеллажами с коробками, источавшими специфический запах. «Какая здесь глубина?» Четыре с половиной метра. Удобно, да? Экономия на аренде склада и логистики?» Выбравшись, Борис похлопал Ткаченко по плечу. «За предприимчивость оценка 5 с минусом». «Почему с минусом?» «Потому что мы здесь». «Но вопрос неправильный. Правильный почему 5 «Вин-вин», — улыбнулся мужчина. «Что? Мы можем помочь друг другу?» «Приятно иметь дело с умными людьми». Приподнятое настроение Виндмана испортилось по возвращении в офис, там их ждал Макаров. Он стоял посреди разбросанных бумаг в идеальном темно-синем пальто и с отвращением оглядывал окружавший беспорядок. При его виде Борис стал мрачен и помрачнел еще сильнее, когда Макаров, тоном старшего брата-придурка, принялся излагать новые обстоятельства». Если бы кое-кто, говорил он, умел делать свою работу, то давно бы выяснил, что поезд в метро стоял всего минуту, потому что машинист проверял тормозную систему пятого вагона, о неисправности которой сообщил датчик. И что именно в эту злополучную минуту исчезли пассажиры первого и второго вагонов, и все произошедшее не что иное, как спланированное похищение Дарьи Афанасьевой» что он, Борис Виндман, просто болван, если до сих пор этого не понял. В довершение своего утомительного спича Макаров в ультимативной форме потребовал, чтобы Виндман немедленно отправлялся на допрос полицейских и добивался результата, поскольку если результата на этот раз не будет, то для Виндмана это будет означать конец, на этот раз настоящий конец. И поскольку Макаров носил погоны большую часть жизни, он, конечно, не мог не завершить свою речь разрешением задать уточняющий вопрос. Борис, все это время копавшийся в ворохе документов на столе, повернулся и, как ни в чем не бывало, заявил, что им с Яковом нужны билеты в Лондон. «Что?» – не понял Макаров. «На два дня», – пояснил виндман «И еще нам нужна бригада строителей». После этого Макаров, понимающе кивнул и уточнил. «В Лондон?» «Именно. Но почему только в Лондон? А как же парижский Диснейленд?» Неожиданно Борис подскочил к полковнику и попытался схватить его за и пальто. «Ну-ну!» – остановил его Яков, а Макаров с отвращением, глядя на Виндмана, засмеялся. «Это что?» – спросил он, обращаясь к Якову. «Новая реприза?» Яков отстранил Бориса от полковника и предложил тому сходить на улицу покурить. Борис побрел к выходу под пристальным взглядом Макарова, однако у двери неожиданно обернулся и, подняв палец, хотел что-то сказать, но передумал и вышел на улицу. На улице Борис пнул металлическую урну, после чего пересек пустынный переулок, миновал тесный заставленный машинами двор и некоторое время бесцельно брел, куда глаза глядят. Когда он вернулся, из черного входа гостиницы как раз выходили Макаров и Яков. Оба смеялись. Макаров, игнорируя Бориса, уселся в свой БМВ и быстро уехал. «Все решено», — сказал Яков. «О чем ты?» «Наша взяла». «В смысле?» «Вопрос с Лондоном будет решен. Остальное расскажу по дороге. Идем». «Куда идем?» «В машину. Поедем на Тухачевского. Нам выделят рабочих». В машине Яков завел двигатель и, потирая руки от холода, спросил «Ты кто по гороскопу?» «Стрелец», — ответил Борис, не спуская с напарника глаз. «Думаю, напрямую тебе лучше с Макаровым не общаться. Этот аспект работы я беру на себя».